Капитула 13, Зудящая. Перед сном, когда Трайда и Гори уже легли, я поменяла защитный аркан на своей двери на более сложный. Сил на все три комнаты у меня бы не хватило, поэтому начала с себя. Отсутствие Гваркиза чего то действовало на нервы. Понятно, что она задумала ответные удар и незнание выматывала. Ясно, что ничего хорошего меня не ждало, но порой ожидание неприятностей куда хуже самих неприятностей. Спала беспокойная и дважды просыпалась. В распахнутые свободные от решеток окна светили луны. Тонкие занавески не мешали серебристым лучам таинственными контурами очерчивать знакомые предметы, наделяя их мистическими ореолами. «Люблю ночь и море. Получается, что на ближайшие два года я снова буду заперта в теле человека, и мечту порезвиться в волнах нужно отложить на неопределенный срок». Если бы Ярц знал, что я Гайрона, можно было бы попросить его отойти чуть подальше от города и наныряться в волю с корабля. Капитан, как никто, должен понимать, что такое водные просторы для Гайроны. Но нельзя. Никому нельзя открываться и доверять. Утро началось с конфликта. «Позайтар заняла ванную», — возмущенно фыркала Гория, «А мне надо искупаться». У меня, к счастью, такой проблемы не возникло. Я предпочитала мыться на ночь, чтобы ложиться в постель чистой. Так что я обошлась умыванием в туалете. Говоркиза нарочно плескалась в ванной комнате все утро, и мы ушли на завтрак, так и не увидев ее. Заметив столовую уже набившую оскомину троицу тхаротов, я начала обдумывать новый план военных действий. Можно ли использовать шутников против позайтар? «Если у тебя появились враги, Аля, первое, что ты обязана сделать, убедиться, что они не объединятся против тебя. Страви их, пусть они тратят пыл на разборки друг с другом, а ты тем временем осторожно и из ослабляй каждого. До тех пор, пока их внимание обращено друг на друга, ты можешь действовать за их спинами», — учила бабушка. «Что ж, возможно, ее советы пригодятся». Доев, я сказала девочкам, «Идите в библиотеку, я задержусь на пару минут». К столику братьев Тхоротов я шла уверенной походкой. Пусть не думают, что я их опасаюсь. Нельзя показывать страх таким хищникам, только ледяную улыбку и стальную волю. «Приветствую, мальчики. А у меня к вам интересное предложение». Коварно улыбнулась я и нахально села прямо на столик, за которым они ели. Это, естественно, привлекло все нужное внимание, и не только братьев, но и окружающих. Я с заговорщицким видом наклонилась пониже и зашептала, вынуждая их придвинуться ко мне и слушать. Я действительно повредила ваши артефакты. Очень некрасиво получилось. Так что я готова компенсировать вам вашу потерю одной очень-очень мстительной шуткой в адрес Гваркизы Пазайтар. Вам уже любопытно? Щуплый посмотрел на меня оценивающим взглядом, рослый заинтересованным. Третий брат был настолько среднестатистический, что я даже прозвище ему придумать не могла. Пусть будет средним, хоть и не по старшинству. «И с чего мы должны тебе верить?» — задал Хирут очень правильный вопрос. «Ни с чего. Но воевать на два фронта мне не хочется». Гваркизу Пазайтар приятно было бы щелкнуть по носу, а с вами я бы хотела наладить контакт. Лучисто улыбнулась я. Шутки я тоже иногда люблю. Просто не над собой. И что ты предлагаешь? Всего лишь оценить все достоинства фигуры Зайта Пазайтар. Мои условия, чтобы это произошло в максимально публичном месте. Например, здесь, в столовой и чтобы вторую часть плана привели в исполнение вы и выдали бы шутку за свою. Видите ли, я с ней живу в одном блоке, и после такого боюсь не выжить, а вам все по плечу. Много ли нужно, чтобы поймать все те братья в Тхорот? Чуть-чуть лезьте, ласковая улыбка и обещание очень пикантного развлечения. — И как ты это провернешь? — с сомнением спросил Щуплый. Я возьму на себя подготовку первой части плана. Позабочусь о том, чтобы все было сделано верно с технической точки зрения. Поверьте, это будет очень сложно. А вы по моей отмашке всего лишь наложите на него снимающий проклятие аркан второго класса. Вот так просто? И ничего незаконного? Удивился Рослый. В том и прелесть шутки. «С вас лишь аркан, в крайнем случае, можете сказать, что почуяли на ней проклятие и попытались помочь. Никто за подобное ругать не станет». «И как же она останется без одежды?» — заинтересовался Хирут. «А это уже моя забота». Я спрыгнула со стола и подмигнула своим новым сообщникам. Те ухмыльнулись в ответ. «В крайнем случае, никогда не поздно передумать. Можно будет сказать, что эксперимент не удался». Все равно сразу притворить задуманное в жизнь не получится. Проклятие сначала должно начать действовать. «И не противно вам разговаривать с очередной декановой подстилкой?» Бросила элитера, проходящая мимо столика братьев. Всем известно, какой ценой она поступила. Наработала баллы, ублажая декана Хазарпина. Сама-то поступить не смогла, но после апелляции ее внезапно приняли. «Только ее одну. Удивительно, правда?» Удар прилетел с неожиданной стороны, вся столовая затаила дыхание, с жадностью следя за назревающей ссорой. «Понятия не имею, о чем вы ведете речь, Зайта, как вас там?» насмешливо ответила я. «Если вы оказываете интимные услуги декану, то это еще не значит, что так делают все». «Можешь не притворяться святошей». Ты набрала 126 баллов, а потом тебя взял на факультет декан. И все тут знают, какую цену он назначает за повышение балла. Обвинительно зашипела Элитера. Возможно, все и знают. Я нет. Декан не повышал мне балл, от него я получила отказ. А решение о моем зачислении принял ректор после ходатайства Зайтана Гадуара. Его впечатлило, что за первое испытание я получила 40 баллов. Так что ваша инсинуации оставьте при себе за это лезущее не в свое дело». «Лжешь!» — сощурилась она. «Кто еще лжет?» — победно улыбнулась я и принесла клятву на магии. Вышло очень даже неплохо. Теперь Элитера выглядела клеветницей и сплетницей. Видимо, новая репутация не пришлась ей по душе. Фыркнув, она вылетела из столовой, оставив поле боя за мной. «Ох уж эти аристократки! Вечно им нужно выдумывать грязные слухи!» Замечание легло на благодатную почву. Многие студенты титулов не имели, а надменностью аристократов были сыты по горло. Когда в утешении появлялась новая девочка из знатной семьи, ее поведение всегда укладывалось в одну и ту же схему. Поначалу она считала себя лучше других только потому, что родилась с ожидающим ее после вступления в возраст ответственности титулом. Но это быстро проходило. Обычно требовалось несколько месяцев, чтобы она поняла, что голодают, страдают и мерзнут аристократы абсолютно так же, как и все остальные. К счастью, за первый год в приюте из меня всю подобную дурь выбили другие воспитанницы. Теперь я знала, что люди делятся на порядочных и подлых вне зависимости от происхождения. Сама я, возможно, не самый порядочный человек, но у меня есть принципы. И один из них не причинять зла тому, кто хорошо относится ко мне. А другой не начинать ссору первой. Но если нападут, то дать сдачи. Всегда. Кивнув на прощание братьям, я вышла из столовой. Очередь в библиотекарю оказалась куда короче, чем к костелянше. Кто знает, возможно, людей не настолько волновало состояние учебников, насколько новизна формы. Соседок я увидела сразу. Медная шевелюра Трайдора служила отличным ориентиром. Мало в нашем мире было людей с таким цветом волос. «О чем ты говорила с Тахоротами? спросила Гория. «Предложила перемирие», честно, — честно ответила я. «Не хочу ждать каверза еще и от них. Мне хватает одной гваркизы». «Да уж это точно». Учебники мы получили пусть не новые, но вполне добротные. Книги были тяжелые... Шелковые листы в кожаных переплетах весили немало. «Мы же надорвемся носить их на занятия», простонала Горья, с трудом удерживая в руках стопку фулиантов. «Если мы будем в одной учебной группе, то можно носить по одной книге на троих». «Кстати, об этом. Давайте сходим на кафедру и попросим, чтобы нас определили учиться вместе. Надеюсь, это будет не так проблематично, как с комнатой» пыхтела от натуги трайда. Я тоже на всякий случай делала вид, что нести учебники мне тяжело, хотя это и соответствовало действительности. «Отличная идея. Давайте отнесемся в блок и вернемся на кафедру», предложила я. Заявление у нас приняли без проблем. Я так и не поняла, почему так строго относились к расселению студентов по блокам, но не могла нарадоваться тому, что мне в соседке достались трайда и горея. В итоге день прошел без каких-либо происшествий. С Гваркизой мы не пересекались, кажется, она нас избегала. Это и к лучшему. Искупавшись перед сном, я завалилась на постель и блаженно потянулась. После стольких лет в приюте невозможно было не ценить уединение собственной комнаты и ту свободу, которую давало подобное одиночество. Я обняла подушку и погрузилась в сытый после обильного ужина сон. Проснулась от того, что зачесалась спина. Очень сильно зачесалась. Прямо-таки немилосердно. И не только спина. Все тело вдруг запекло от сильнейшего зуда. Я села на постели и удивленно посмотрела на свои покрасневшие руки. Грудь, живот и ноги тоже успели покрыться алыми зудящими пятнами. Я принюхалась. Ничего. Да и аркан на двери цел, никто не пытался взломать ее в наше отсутствие. Напитать кровать зельем по не могла, я бы его точно учуяла. Тогда что со мной? Откуда аллергия? Нужно в целительскую. Зуд стал невыносимым, и я с больным наслаждением почесалась. А потом еще раз и еще. В прихожей хлопнула дверь. Я подхватила бабушкину сумку и выглянула из комнаты. На выходе из блока стояла растрепанная злая горе она яростно скребла ногтями по боку и животу. «У тебя тоже зуд», — догадалась я. «Будем и Роску, и скорее к лекарям. Мало ли что это за дрянь». «Трайда! Трайда!» Глухо. «Может, ей не досталось?» — с сомнением спросила Горя. «Скорее всего, просто крепко спит. Мы не знаем, насколько вредны эти пятна». Потерла я зудящую поясницу. «Лучше перебдеть». «Трайдора и роско, а ну быстро просыпайся!» — сердито крикнула шатенка и забрабанила в дверь. С той стороны что-то бумкнуло, звякнуло, и дверь распахнула заспанная рыжевласка. «Вы чего буяните?» — недовольно спросила она, подавляя зевок. «У тебя ничего не чешется?» — удивилась Горя. «Ну, нет», — сказала Трайда и почесала пятую точку. — Все, я больше не могу терпеть, — честно сказала я. Если у нее не чешется, то бежим в лазарет вдвоем. — А как вы в него побежите, если лестницы нет? — резонно спросила рыжая. Мы с горе ошарашенно переглянулись. — Да что ж такое-то! — ворчливо воскликнула шатенка и принялась чесаться еще яростнее. Сначала только бок, а потом поясницу и бедра. — А мази или арканы? — спросила Трайдора. — У меня весь зад чешется, и спина. — Покажи, — приказала Шатенка. Естественно, под сорочкой мы увидели такие же красные пятна, как и у нас. — Сколько времени? — У кого-то есть икис? — принялась осторожно тереть бок горе. — У меня, — признала я наличие хронометра и залезла в сумку. — Три часа ночи. «Лестница появится в семь утра!» — отчаянно выдохнула Трайда. «Что нам делать?» «Мази!» — воскликнула я. «Горе это на тебе! Никакого унимающего зуд аркана я не знаю, но могу попробовать обезболивающий». Однако чары не сработали. Зуб тем временем становился все сильнее и сильнее. Горячей волной разливался по телу и побуждал раздирать кожу ногтями а в моем случае еще и когтями. Горе суматошно самотошно делала какую-то микстуру и параллельно варила мазь. Трайда с мученическим видом чесала зад. Я кусала губы, стараясь не поддаваться инстинкту. Скорее всего, от расчесывания только хуже станет. «Возьму соскоб. Но вдруг это что-то растительное», пробормотала Шатенка, поскребывая себя ножиком. Микстура оказалась вонючим лосьоном и принесла облегчение, но ненадолго. Теперь пекло все тело, включая лицо и кожу головы. Я осторожно гладила зудящую кожу, но этого оказалось слишком мало. «Три двадцать», — объявила я, взглянув на икис. «А кажется, будто вечность прошла». «Это же аллергия!» — с тоской спросила рыжая, почесывая ягодицы и бедра. «От аллергии средство помогло бы лучше!» — отчаянно воскликнула Гория. «Я не знаю, что это за пакость!» «Искупаться!» — вдруг воскликнула Рыжая. Она метнулась в ванную первой, и я даже не подумала ее останавливать. Идея отличная, как я сама не додумалась. Пару минут спустя Трайда вернулась мокрая и трясущаяся от негодования. «Только хуже стало!» Следующие несколько часов стали настоящим испытанием. Трайдер расчесала себя до крови. Горя и лихорадочно готовила и пробовала разные средства, дважды устроив себе химический ожог. Я стискивала зубы и думала о бабушке. Ни единого совета, как вести себя в ситуации, когда хочется содрать в себя кожу наживую, живую, она не дала. — Как же так, бабуль? Мне казалось, что ты предусмотрела все. К утру меня начало трясти, кожа шелушилась и покрылась в некоторых местах белесыми струпьями. Состояние хуже не придумаешь. Еще и соседки поддавались жару, психуя и тем нервируя меня. Появление лестницы мы ждали в холле, не в силах находиться в блоке. В лазарите мы были первыми страждущими. Улыбчивый пожилой целитель распахнул перед нами двери и спросил. «Что вас беспокоит?» А потом и сам понял, глядя, как Трайда остервенело раздирает ногтями свой многострадальный зад, а горе трет красные щеки и шею. «Не чешите», — строго приказал врачеватель. Трайда вытянула руки по швам и замерла солдатиком. Пальцы подрагивали, на глазах навернулись слезы. «Не могу», — взревела она после короткой паузы и принялась чесаться с еще большим остервенением. Так вы две пока подождите, тут-то вы замрите, хоть на секунду. Сурово посмотрела на Трайдору целитель. Врачеватель сплел замысловатый аркан. После его наложения эроски явно полегчало, но ее все равно била крупная дрожь. Наложив на нас с горе и по подобному аркану, лекарь задумчиво осмотрел кожные покровы у каждой. Что с нами? Хм, странно. Похоже на аллергию. Вы на сегодня останетесь тут, уж очень сильные у вас симптомы. Сейчас я дам вам зелье и обработаю места поражения. Ели что-то необычное? Может, сидели в парке на траве? — Да нет, мы ели в столовой и в парк не ходили. — Да сделайте что-нибудь опять чешется, — взвыла Трайдора. Нас намазали мазью, обезболили, оплели несколькими арканами и усыпили мощнейшим снотворным. Но проснулась я все равно от дикого зуда. Девочки уже встали. Горя сидела на кровати с потерянным видом и периодически терла бок. Трайда плакала. За окном уже стояла темнота, значит, время перевалило за шесть вечера. «Мы пока так и не выяснили, что с вами произошло». «Это не проклятие, не попавшее на кожу вещество и не аллергия на еду». Успокаивающим голосом проговорил зашедший в нашу палату целитель. «Мы выясним, что это за напасть в самое ближайшее время. Пока что делаем все необходимые анализы. А вы теперь находитесь на карантине». Он намазал нас новым средством, которое холодило кожу и помогало от сводящего сумазуда. Если раньше у меня были некоторые сомнения в правильности своих действий, и я даже предполагала, что могу снять проклятие или не воспользоваться планом публичного унижения Гваркиза по Зайтар, то теперь все изменилось. Дрянь в кубе за свои действия ответит по полной программе. Из переписки Али Вета Цилав и Ярдс Вегазортера. «Вета, вот список имен, которые вызывают наибольший интерес». Абирата Пазайтар, дочь министра финансов и налогов. Крамут Гизор, двоюродный племянник короля. Дайлора Элитера, внучка министра торговли. Зеталь Алахир, сын заместителя военного министра. Эскора Майлакор, кузина министра дознания и законособлюдения. Хандата Майлакор, кузина министра дознания и законособлюдения. Ларея Харапар. Племянница королевского дознавателя. Варак племянник королевского дознавателя. Мне бы хотелось узнать о них как можно больше. Можно даже общую информацию. Но если будет хотя бы маленький скандальчик, то это даже лучше. Завтра я пришлю тебе еще один список. Каждый день засыпаю и просыпаюсь с мыслями о тебе. Ярц. Двадцать день 16 месяца. Шесть тысяч девятьсот семьдесят третьего года.